Глава 14. В книжную лавку товарищества Книга и благочиние поступили новые молитвенники от Свято-Егорьевского монастыря, содержащие три особых молитвы и одно благословение от настоятеля, а также 12 печатных икон на отрывных листах. Вести Неприятности я ждал прямо с утра, но ничего, привычная тишина столовой, зорька, которая сама таскает огроменные корзины и уже настолько доверяет Савке, что делится с ним горбушкой хлеба, и Савка не отказывается. Тарелки расставляем быстро и также быстро разносим стаканы с чаем, которые зорька наливает из ведра. Каша сегодня пригорела больше обычного, но желающих пожаловаться не нашлось. Зато к хлебу масло выдали. Зорька, да обычная баба. Мы с Савкой смотрели старательно, щурились и так, и эдак, но ничего особенного, отличающего Зорьку от обычных людей, не выглядели. С остальными не лучше. Евдокия путятишна в сумеречном зрении светилась и ярко, что звезда. Антон Павлович, который вдруг словно позабыл и о своем намерении нас придушить, и вовсе о существовании, тоже светился, но пятнами, как звезда, но тусклая и лишаем побитая. Слегка поблескивали наставники, каждый на свой манер, и я сделал вывод, что искры дара в них были, но слабые, а вот Федор с зорькой, как ни странно, батюшка Афанасий, были уныло серы. Странно потому как иконы, которые батюшка приносил, сияли ярко. Как так получается? В общем, информации не хватало. И в размышлениях о том, где получить ее, потом как чулось, что без этой самой информации мы только больше в местные реалии вляпаемся, и прошло утро, а там и половина дня. Ныне работать нас отправили на конюшню. Тоже мир странный. С одной стороны, автомобили в нем есть, такие громкие и воняющие бензином. До мысли о необходимости беречь экологию здесь еще не дошли. С другой – лошадей тоже хватало. На подводах в приют привозили мясо и хлеб, мешки с мукой или крупами – На других выделанные шкуры, которые тут же в приютских мастерских кроились и сшивались, правда, старшаками, и, подозревая вовсе не от жалости и желания детский труд облегчить, но и опасения, что младшие шкуры скорее попортят. Что шили, не знаю. Знаю, что тех, кого считали подходящими для работы, прикрепляли к мастерским, причем тут были не только кожевины, Что-то плели, вывязывали. В общем, зарабатывали трудом на хлеб насущный, как оно и положено. А вот тех, кто для мастерских по каким-то причинам был не негоден, оставляли чистить хлева, конюшни или птичники, кормить, ворошить сено, полоть огороды. Работы хватало. На конюшнях нам нравилось. И пусть лошадей в дневное время забирали, но пахло там по-особому – Да и работа пусть муторная, но не сказать, чтоб сильно тяжелая. Дерьмо убрать, старое сено смести, свежее положить, да так, чтоб копытом мягко было, чтоб не сбивались они, или гниль какая не пошла». Это уже Савка пояснил. Коней он любил и даже пару раз приносил вихратки самому старому из приютских хлебные корки. А я тогда понимать начал, почему Ленка коня захотела». «Кони, они лучше людей, особенно вот этих, что, крадучись, оглядываясь, сразу видно, становилось, что не с добром идут, вошли в распахнутые ворота. Старшаки двое. Один перегородил выход из стойла, второй держится в стороне чуть, высматривает, нет ли наставник или не прогуливается ли батюшка Афанасий». Имелась у него такая привычка приглядывать, чтоб вверенные заботам его сироты не грешили безделием. «Эй, ты!» — голос незнакомый. «Хотя чего уж тут! Народу в приюте хватает, да и старшие обычно на особицу держатся. Подойди!» Савка застыл, и сердце заколотилось быстро-быстро. «Бежать некуда, да и не побегаешь долго. Драться!» Ладно, я бы дрался, то я прежний, которому плевать было и на разницу в силе, и в росте, и вообще на все. С ним поэтому и боялись связываться. А вот Савка... Савка не готов драться, и не в слабости дела, во внутреннем страхе, в дрожи этой. «Пустишь?» спрашиваю — спрашиваю. И Савка с какой-то радостью отодвигается в сторону. «Да уж...» Тело такое себе, неповоротливое, и мышцы все еще болят, и главное ощущение, что двигаешься в воде. Но подхожу, сжимаю в руках метлу, потому как другого оружия тут нет. Ты чем мелкий, совсем страх потерял? Вопрос старшак подкрепил за трещиной. Кланяйся давай. В жопу иди, отвечаю. А смысл? «Они пришли сюда, чтобы побить и унизить. Значит, как ни изворачивайся, побьют и унизят, ну или попытаются. Самка внутри вовсе затих, а вот шепот тени слышен явно. Она готова помочь, сожрать этого наглеца и второго тоже. И нет, одно дело приютская драка. Не думаю, что такое уж из ряда вон выходящее событие». И совсем другое. Два трупа безвидимых следов смерти и савка рядом. А потом я вздохнул, вцепился в метну, да и, наклонив ее, впечатал изо всех сил в живот старшака. А когда тот ухнув, не ожидал, скотина согнулся, то и по затылку добавил. Руку прострелила болью, нарухнувшая под ноги тело того стоило. Удар с ноги в голову опрокинул его на бок, и следующий пинок добил, надеюсь, не до смерти, хотя не пугает. «Ты что творишь?» — взвистнул второй, ломанувшись навстречу, и метла... Фехтовать я не обучен, но тут она будто сама и завернулась, словно тело вспомнила, Выхватило какое-то единожды заученное движение, в прошлом позабытое за ненадобностью и древко метлы, во что ровно в солнечное сплетение. А добить я уже добил. И не отказал себе в удовольствии добавить пару пинков под ребра. «Ты... ты ты пшелеешь Парень корчился на полу, захлебывая слюной. «Ты не понимаешь!» «Это ты не понимаешь!» Я наступил ему на шею, чуть придавив горло. «Вы ж мясо!» «Это не для него, для Савки. Обыкновенное тупое мясо. Исполняйте приказы. На большее мозгов не хватает. Но думайте, что бога за яйца ухватили». «Знаешь, я ведь тебя и прибить могу, вот, скажем, возьму камушек!» Я наклонился и, пошарив соломе, вытащил обломок кирпича, которым дверь денника подпирали, и тюкну тебя в висок. Сюда вот! Я аккуратно обозначил место удара одним лишь прикосновением. Парень затих, кажется, он и дышать стал через раз а потом камушек положу и скажу, что ты сам ударился, и все эту байку сожрут и не поморщатся. Боится. У страха особый запах, и тень внутри оживает, царапается. Ей хочется попробовать этот страх. Она готова поглотить его и самого парня, всю его пованивающую уже душонку. Тени и вправду чуют нехорошее. А на нем оказывается прилично всякого. А знаешь почему? потому что я нужен не только мозырю нужен, но и ему, если вас придурков послал. откуда ты с чего ты? Я не тупой говорю глядя в глаза. ну надеюсь, что в глаза потом как савкина зрение вз взгляду ловить не выходит, я понимаю, что и к чему. «Почему вам вот прежде до меня дела не было, а оттуда вдруг появилось? Верили, стало быть, побить, а потом и защитить». Это снова для Савки. Пусть наглядно увидит, как подобные дела делаются. «Так вот, передай следующее. Если Мозырь хочет со мной дела вести, то пусть делает это чисто, а нет, к синотникам пойду. Или вон к княгине». Байла, что мной многие уже интересовались. Охотники ни одному мозырю нужны». Камушек я положил на грудь лежащему и поднялся. «Еще! Если в вашу дурную голову придет мысль отомстить, она придет. Это пока им страшно и непонятно, а потому страшно вдвойне». Но потом они успокоятся и решат, что мне просто повезло, что это неправильно, когда тощий малолетка бьет тех, кто его старше и умнее. Так вот, побить меня вы побьете, но не убьете, побоитесь, потому что я мозорю и вправду нужен, и я как-нибудь доперетерплю, да но потом найду вас и удавлю поодиночке. нет не поверят или, если поверят, решат, что как-нибудь досправится. Да Надо иначе. Чем? В голове мелькнула иная мысль. А может... Может, даже не сам удавлю. Может, просто окошко у вашей кровати приоткрою и слово шепну. Волшебное. А вот теперь страх стал таким, что тень просто потянулась к нему, жадно впитывая. «Надо же! Угадал! Охотники ведь не только убивать теней способны!» Пальцем в небо, но снова угадал, судя по тому, как старшак заилозил задышал быстро и сипло. «Ты... ты не посмеешь, ты...» «А не проверяй!» — сказал я и руку протянул. «Вставай давай, пока не пришел кто! Да не бойся, не трону!» Это я поспешил. Стоило прикоснуться, и его страх, приправленный еще чем-то, потек сквозь кожу в пальцы в тень, будто это прикосновение изрядно облегчило ей работу. «Холодно!» – чуть заикаясь, – произнес парень, а я мысленно выматерился и велел тени отступить. Это просто нервно, и от удара. Сосуды перемкнула, вот руку и сводит. Так себе объяснение, но он кивает. И встает, И смотрит. Вот прям чувствую, как в башке его мысли ворочаются. Он крупнее, савки и сильнее, и хватит одного удара, чтобы вырубить. Но стою, смотрю, улыбаюсь без тени страха, с ожиданием. — Лень, ты чё? — втрой выползает из денника, держась за бочину. — Лень! — Не, я на это не подписывался. Ленька трясёт башкой. — Я? Что тут происходит? Голос батюшки Афанасия заставляет тень прятаться, на настро и вжимать головы в плечи. «Ничего!» «Я отмираю первым. Мне тут пришли помочь. Говорят, что беспокоятся, что я слабый. Вот из христианского милосердия и...» Батюшка Афанасий слишком долго при приюте, чтобы этой лапшой обмануться. И идет неспешно. И, думаю, следы нашей драки от него не укрылись. Меня он разглядывает пристально, потом этих двоих. «Помочь?» – произносит протяжно. «Из чего вдруг?» «Так это...» – голос Леньки звучит виновато. «Он же ж он мелкий и хворал еще, и слыхал, как дядька Федор жалился, что болезны очень. Вот и подумали с дышкой, что это правильно будет с подмакчи». «По-божески», — спешно добавил дышка, — «вы ж сами на медне сказали, что помощью ближнему душу спасти можно». И крестится широко, старательно, а Ленька за ним повторяет. «Что ж, ваша правда». Батюшка Афанасий ни на мгновение не поверил, но поскольку все трое мы с виду живы и даже целы, то и причин вмешиваться у него нет. «Тогда не буду мешать, чада Работайте, благословляю». И благословил. Ход вот раньше она как-то безболезненно проходила, а тут будто плетью горячий поперек спины переехали. Я чуть не застонал от неожиданности, но вместо этого сцепил зубы и пробормотал. Спасибо вам, батюшка, большое человеческое. Обращайся, чадо! Вот сдается мне, Понял он раз прекрасно все издевается сволочь и почему он все одно серый как эти двое сил нет дара нет а вот поди ж ты спасибо ленька первым руку сунул тыта аккуратней мы-то скажем слово но сам понимаешь не вы одни выстужиться хотеть да как сказать? Слушок пошел, что тебя придавить надо, чтоб сговорчивый был. Нет, так-то калечить никто не станет, но постараются. Мозырь. Не знаю, кто ж скажет, только нам вот сегодня в мастерских постабление вышло. Сам мастер отдыхать отправил, типа бледно выглядим. Ага, когда той неделе животами маялись так, что едва стоять могли, только нарал, что мы это, мухлюем, а тут вот... Дерьмо. И что тут еще скажешь? Валите. Я прислонился спиной к столбу. не Ленька мотнул головой. Тут уж это, Афанасий наш, точно будет там снаружи. Так что давай и вправду поможем. Тут и работа-то осталась начать докончить. Да Лень, потянул дышка, а Б, бери вон метёлку. а ты, малой, куда-нибудь и диета. Ленька поскреб подбородок. Аккуратней там. А ночью Савку скрючила. Они и вправду выполнили нашу работу, и батюшка Афанасий, заглянувший на конюшню после, только покивал, мол, да чего отроки пошли умные да ответственные и христианским милосердием не обделенные, и потому не грех их еще раз благословить. Потом был ужин, и метелька, что крутился рядом, поглядывая на нас, словно ожидая чего-то, хоть ясно чего. Савке следовало бы прибежать с жалобой» а он бы пожалел. Ну и так-то Савк не прибежал. Савка давился тушеной картошкой, в которой попадались тонкие волоконца мяса и хлебал чай, и мыслями был где-то далеко, так далеко, что и я едва ощущал его присутствие». Зато ощущал и вполне себе ясно нарастающую мышечную боль и странную слабость, из-за которой мы доползли до кровати и в нее же и рухнули, да так или жали. Савка, метелька подобрался, ты че это, захворал? Он и лоб попытался пощупать, а Савку била дрожь. Не горячий вроде, может, живот, да? В голосе метельки звучали страх и надежда. «Антошку кликнуть или Евдокию?» «Просто устал», — выдавил я, потому что встречаться с Антоном Павловичем категорически не хотелось. Подушку я не забыл. «А, ну тады да, тады лежи, отдыхай. Я вот, хочешь?» И в Савкину руку сунулось что-то твердое. «Пряник сладкий. Жуй вот!» От пряника пахло бензином и слегка навозом. Впрочем, запах этот давно уже пропитал всю одежду метельки. «Если чел вдруг, то зови, да? Позову, пообещал я». А Савка снул кусок в рот, так и лежал его, обсасывая. Пряник был старым и задубевшим, но все же сохранил и сладость, и своеобразный вкус. Вкус этот безумно нравился Савке, напоминая о прошлом. «Купим», — пообещал я, «выберемся отсюда и купим». «Не хочу», — донеслось тоскливо, «чего не хочешь?» «Ничего, я к маме хочу, понимаешь, к маме, она пряники приносила, свежие, и мы садились с нею даже потом, с молочком, пряники». Он что-то еще забормотал, а тело его мелко затряслось, будто в судороге. И я почувствовал, как сводят пальцы, и мышцы на спине деревенеют, будто выкручивают. И само тело выгибается, а во рту собирается слюна. Мелькнула мысль, что мальца отравили, но... «Не хочу! Не хочу!» Самка повторял это, как заведенный. «Не хочу тут! К маме хочу! К маме!» Его выгнула и согнула, и судорога переродилась в мелкую дрожь, а в ответ из темноты прилетела подушка. «Да заткнись ты уже!» «Исавка!» Я вдруг ясно ощутил его тоску глухую, как такая верно заставляет встать на край крыши и глядеть на бездну. «И шагнуть в нее!» «Такая вставляет ствол в рот, чтобы уж наверняка или нашептывает, что есть иные способы. Главное, что любой из них самый дикий, она всяко лучше дальнейшего существования». «Нет, Савка, нельзя!» «Я зашептал, не понимая, что делать. В моей той жизни мне встречались самоубийцы. Да что там, я ведь понимал Никитку!» Как мне казалось, хотя все одно где-то в глубине души считал его слабаком. За семью же отомстил, значит, надо отпустить и дальше жить. Новую там завести. Разве ж сложно? он стреляться. Нельзя, Савушка. Но что бы, ребенок, что бы... Неправильно это. Все не так и плохо. Сегодня ты вот справился и завтра справишься. И с Мозырем этим мы разберемся. На худой конец пойдем и расскажем все евдоки. Не то. Мои слова проходят мимо. Дело не в Мозыре и Метельке. Так-то Савка вовсе не очень понял, что сегодня произошло. Дело... Мама твоя тебя ведь любила, так? Отклик. Любила. Мамы, они такие любят. Она ведь все для тебя делала, верно? Другое дело, что получалось так себе. Но какой спрос с женщины? Это папаня Савкин должен был о семье позаботиться. Да, да, и не выдержала. Бывает, сердце стало ли как... Но она ж все одно за тобой приглядывает. И думаешь, хочет, чтобы ты умер? Не знаю. Я знаю. Не хочет. Она хочет, чтобы ты жил и рос, и вырос большим и сильным. Психолог из меня хреноватый, но альтернативы нет. Вон и дар у тебя появился. А может, эта тень колобродит? Я потянулся проверить, тварь, и к удивлению своему обнаружил, что та сжалась в комок и вся тряслась, дрожала от страха, тени боялась. «Савки? Или того, что с Савкой творилось? Непонятно. Дар полезный, нужный, редкий, и сам ты парень хороший. Любой род будет рад взять тебя». Сомнения. «А что не спешат, так это Синод свою игру затеял. Как отыграет, так сразу очередь из желающих выстроиться. Мы тогда еще крепко подумаем, кому пойти». Судорога отступала, и онемение тоже. Холодно вот сделалось, потому Савка натянул тощенькое одеяльце и скрутился. Знаешь, где ее похоронили? Кивок. Потом сходим, навестим. Еще вот памятник поставим красивый. Купим мрамора, мастера тыщем, чтоб хороший был, и сделаем ангела. Я продолжал нести какую-то чушь, а Савка слушал. Слушал и засыпал, успокоившись. «Нет, вот что это было-то?»